Издательство Эксмо. Таня Щукина. Три года в Аду, как Светлана Богачева украла мою жизнь. Читает Алина Голденберг. Предупреждение: книга содержит не нормативную лексику. От автора: эта история о том, как мошенница Светлана Владимировна Богачева выстроила вокруг меня искусственную реальность. Она придумала одиннадцать вымышленных личностей и переписывалась со мной от их имени. Некоторые из моих собеседников имели реальные прототипы, и мы общались с ними вживую пару раз, но они никогда мне не писали. Вместо них писала Светлана Богачева. Используя свое медицинское образование, Светлана имитировала симптомы серьезной болезни, поэтому мне все время приходилось быть рядом с ней, чтобы помогать. Зачастую я даже не могла выйти из дома. Таким образом, мое окружение состояло только из Светланы и несуществующих людей, которые поддерживали меня или, наоборот, портили жизнь еще сильнее. В книге я опустила несколько незначительных личностей, оставив только шесть главных, сильно повлиявших на мою жизнь. Об остальных расскажу кратко. Александр и Женя — вымышленные друзья Светланы из Копенгагена. Первый, якобы Светин друг детства, скидывал мне фото своей приемной дочери и безумно благодарил, что я нахожусь рядом со Светой. Сокрушался, что никак не может приехать. Умер в 2021 году от коронавируса. Я помогала Светлане пережить эту потерю. Оказалось, что фотографии его приемной дочери – фото одной из маленьких пациенток Светланы. Родители присылали Светлане фото, радуясь, что благодаря ее лечению их ребенок жив. Она использовала его для обмана других людей. Любовник Светланы якобы взломал аккаунт Светланы и разослал нашим общим контактам ее интимные фото. Это был большой удар для Светланы, и мы все ее поддерживали. Фото она разослала сама. Историю про обиженного любовника выдумала. Женщина из ереванского отеля. Якобы писала мне в Твиттер после того, как наши ереванские приключения со Светланой стали известны в соцсетях. Рассказала, что узнала Светлану Богачёвой и очень восхищается нами, что часто оставляет у Светланы своего ребёнка и видела, как она спасла местную маленькую собачку от злого прохожего. Действительно, когда Светлана жила в отеле, другие жители оставляли ей своих детей на присмотр. Есть видео, как дети играют в её номере с нашей собакой. Но женщина, которая мне писала, не настоящая. Это Светлана Богачёва. Люся. Жена фейсбешника Яна, коллега Светланы, реальный человек. Мы виделись несколько раз вживую и всегда очень мило общались. Но оказывается, никогда не переписывались. Ненастоящая Люся присылала мне из Светланы подарки, утешала, поддерживала, и я делилась с ней новостями о свете и, в принципе, о своей жизни. В реальной жизни я для нее была знакомой, которую она видела несколько раз. Я же три года была уверена, что мы подруги. От ее лица со мной переписывалась Светлана Богачева. Хотя эти персонажи не так важны для повествования, я не могу их не упомянуть, потому что они так же, как и остальные, были важными винтиками в огромном механизме безумия ненастоящего мира, созданного Светланой Богачевой. Все текстовые переписки с личностями Светланы Богачевой в этой книге приведены по сохранившимся у меня файлам. Для удобства чтения в них, кроме отдельных случаев, поправлены стилистические и грамматические огрехи. Все наши живые диалоги со Светланой, как и с другими свидетелями этих событий, максимально точно воспроизведены по памяти. Все, что написано в этой книге, действительно произошло на самом деле. Все мнения и оценочные суждения о настоящей личности Светланы Багачевой принадлежат только мне. Вступление. Глубокой ночью 20 января 2021 года я проснулась от нечеловеческих криков. Крики были настолько громкие и пронзительные, как будто человек, издающий их, горел заживо. Я медленно открыла глаза и начала подтягиваться в кровати. Насыпав выключатель на стене, я устало щелкнула его и быстро закрыла лицо подушкой, защищая глаза от резкого электрического света, моментально заполонившего комнату. К этим крикам я привыкла давно, и они не вызывали во мне никаких чувств, кроме болезненной грусти и усталости. Привыкнув к свету, я вышла из комнаты. На полу в гостиной лежала и кричала моя соседка Света. Ее лицо было обезображено невыносимой болью. Вся гостиная была в крови. Тусклое свет уличных фонарей еле освещал нашу гостиную, находящуюся на втором этаже большого старого петербургского дома в Опрахсином переулке. Свет проникал через большие окна, выходящие во двор колодец. Я увидела, как в окнах соседей здесь и там загорается свет, и как человеческие фигуры, прыгнувшие к окнам, пытаются разглядеть источник разбудивших их криков. Внезапно стало тихо. Я зашторила окна, включила свет в гостиной и поставила чайник. Сегодня точно нужно будет купить еще кофе, подумала я. И я посмотрела на свету. Она лежала неподвижно, завернутая в простыню. Её глаза были закрыты, из-под век текли слёзы. Из носа хлистала кровь, заливая пол. Под её ногами начала растекаться и увеличиваться лужица мочи. Чайник вскипел, я заварила чай и села на диван. Света застонала и начала приходить в себя. Наступил момент, когда я могла хоть что-то сделать. Я кинулась помогать ей встать. Опираясь на меня и покрикивая от боли, Света зашла в ванную. Я открыла для нее кран и вышла обратно в гостиную, служившую нам одновременно и кухней. Это была большая комната с диваном, посередине которой стоял большой стеклянный стол на восемь человек. Напротив дивана висел телевизор. В углу гостиной напольное покрытие менялось с ламината на плитку. В этом углу стояли холодильник, плита и раковина. Я достала из под раковины ведро с тряпками, набрала воды и начала оттирать с пола мочу и кровь светы. Я жила со Светой уже полгода, и уже четыре месяца она боролась с раком. Химиотерапия дала страшную побочку поли неврит. У нее болели все стволы нервов, и сделать что-то с этой болью было невозможно. Обезболивающие не действовали. Последнее время начали отказывать почки, и Света уже лежала на диализе. Все ее тело было покрыто гниющими ранами, некрозами. Где-то на руках и на ногах лопались вены. не справляясь с нагрузкой от лекарств. Я единственный в мире человек, который мог о ней позаботиться. И ее муж и дочка умерли. Был еще брат Ваня, но и он повесился несколько недель назад. Я нашла в почтовом ящике извещение о его смерти. Я уже не могла справляться с болью и адом, которые непрерывно присутствовали в светинной жизни. Но я давила в себе эгоистичные мысли сбежать, ведь если не я? Никто больше о ней не позаботится. Уйти сейчас значило обречь Свету на изоляцию из-за невыносимой болезни и на не менее одинокую смерть. Меня смущало и злило, что столько бед вылилось на одного человека. Но я убеждала себя, что вселенная не раздает всем ужасных событий поровну, и Света не виновата, что на ее долю выпало столько боли. И я буду помогать до конца, ведь чисто по человечески я не смогу иначе. Я себя никогда не прощу. Что я за человек, если ради своего спокойствия оставлю Свету бороться с болезнью в одиночестве? Она много раз говорила, что без меня не справится, и очень мне благодарна. Когда я выжила последнюю тряпку и весь пол был убран, Света уже вышла из ванной и уснула в своей комнате. Я раздвинула шторы. Было уже светло. Я взяла с подлокотника дивана свой чай, села на подоконник и открыла ноутбук. Уведомления в телеграмме показали мне непрочитанные сообщения от цветного психотерапевта Глеба Кагановича и от ее онколога Елизаветы. Я закрыла ноутбук. Нет сил. Отвечу им позже. В во дворе уже стали появляться люди, спешащие рано утром на работу или выгуливающие собак. Я окинула взглядом гостиную и кухню. Было чисто и очень тихо. Ни одного свидетельства произошедшего ночью. Все это было уже не в первый раз. Я отхлебнула чая и поморщилась от того, насколько он остыл. Я и подумать тогда не могла, что Света на самом деле не больна. Ее некрозы и лопнувшие вены — фикция. Крики, обмороки, недержание и кровотечение — спектакль. Ее погибшая семья на самом деле никогда не существовала, а ее друзья, врачи и психологи — это она сама, писавшая мне с разных аккаунтов. Скажи мне тогда кто-то, что все происходящее было не настоящим, я бы покрутила пальцем у виска. Но все было именно так. Узнала я об этом только через три года непрерывного ада. Но тогда даже мысль об этом была невозможна. Тогда я сидела на подоконнике и провожала взглядом из окна беспечных прохожих.